Глава 4 Здоровье прежде всего. Поражает, какой мерзостью является система капитализма, которая не может обеспечить своему собственному народу ни занятость, ни достойное здравоохранение и образование, которая не может предотвратить развращение молодежи наркотиками, азартными играми и другими пороками. Фидель Кастро. Москва. Московский медицинский институт. 20 октября 1882 года. Его Императорское Величество Михаил Николаевич. Терпеть не могу врачебные консилиумы, но тут... В общем, в клинику Московского университета меня привела забота о ближних. Не только, но это в первую очередь. Я привез сюда Алексея, младшего сына. Я хорошо знаю, что ему уготовано судьбой умереть от туберкулеза в довольно молодом возрасте. Допустить этого не хотелось. Так что взял супругу, сына, и мы направились в Искулопорий, Серич-место, где собирались местные медицины, дабы расставить точки над «и». Второй целью визита был осмотр моей дорогой Оленьки, у которой было слабое сердце, ставшее причиной ее смерти. И вообще посмотреть, как там продвигаются дела. Так мы поехали на Петровку, а там и Екатерининская больница, расположенная в бывшей усадьбе князя Гагарина. Большое двухэтажное здание в стиле классицизма, построенное по проекту Матвея Казакова, поражало своей мощью. Центральная часть в три этажа была украшена двенадцатью колоннами, напоминая вход в античный храм. В этом здании долгое время располагался английский клуб, но после Отечественной войны 1812 года здание пустовало. Его выкупил московский генерал-губернатор Дмитрий Голицын, именно под больницу. Тут располагалась клиника Московского университета. Нас встречал лейб-медик Эдуард Эдуардович Эйхвальд. Дело в том, что некто Моносеин, пользовавший императорскую семью, ссылаясь на заслуживающие внимание обстоятельства, не согласился на переезд в Москву, так что остался в Санкт-Петербурге. А вот Эйхвальд, который был лейб-медиком у великой княгини Елены Павловны, изъявил искреннюю готовность на смену жительства и на то, чтобы стать лейб-медиком императорской семьи. При этом он получил чин тайного советника, что не только повышало его статус в обществе, но и способствовало росту его материального благосостояния, чему потомок прибалтийских немцев был весьма рад. Его отец был известным ученым, родом из Гамбурга, осевшим в метаве где эдуард и появился на свет среднего роста обладающий весьма приятными правильными чертами лица он был обладателем роскошных усов и густой шевелюры окрашенной сединой имел весьма приятный голос и исключительно тонкие манеры при этом был очень внимателен и педантичен чисто немецкие черты характера Ольге федоровне он сразу понравился, так что никаких возражений с ее стороны, не последовало. Вместе с Эйхвальдом нас встречали Николай Иванович Быстров, лейб-педиатр двора Его Императорского Величества, то есть моего, который тоже согласился на переезд в Москву. Именно он должен был заняться Алексеем. И Лев Львович Левшин, наш лейб-хирург, который должен был проследить за необходимыми процедурами. Дело в том, что в клинике в мае этого года был выделен туберкулин, Так что обломалась господину Коху туберкулиновая авантюра. И именно тут доктор Левшин разработал методику внутрикожного введения туберкулина, известную как реакция манту. Туберкулин в моей реальности доктор Кох предложил как лекарство от туберкулеза. В состав этого препарата входили ослабленные бактерии, но оказалось, что туберкулин – болезнь не лечит от слова «совсем» а еще и имеет свойство усиливать патологический процесс. А лекарства этого сделали жуть сколько. Да, пришлось искать туберкулину хоть какое-то применение. Оказалось, что при правильном введении он вызывает аллергическую реакцию, которую можно использовать в диагностике туберкулеза. Уже что-то. Опять-таки, пусть господа Перке и манту извинят, но наши ученые нам дороже. Сначала консилиум осмотрел Алексея, который морщился от этих манипуляций. Потом Лев Львович сделал ему пробу манту и строго-настрого запретил мыть руку сутки. А Николай Иванович заметил, что никаких признаков болезни у мальчика нет. Очень может быть, что переезд в Москву повлиял так на его здоровье. Скажу сразу, что реакция Левшина была отрицательной. Ее потом назовут «Лев-тест», что принесло мне несказанное облегчение. Потом мне продемонстрировали недавно установленный их лучевой аппарат. Главное, что он хорошо работал. Пришлось напомнить врачам, с ним работающим, о правилах безопасности, ибо свинцовые фартуки на них отсутствовали. И на рабочем месте этого защитного приспособления я не заметил, за что директор клиники получил от меня замечание. Пока устная и дистанционная. Ибо таскать за собой свиту местных светил мне притило. Ничего. Мое недовольство ему передадут, а выслушивать нелепые оправдания меня мало интересует. По дороге в физиологическую лабораторию меня перехватил Аркадий Иванович Якобий, который разрабатывал программу общественной гигиены по моему заданию. Обсудили с ним самые животрепещущие вопросы, еле отцепил его, ибо он впился в мою тушку окий клещ». Сей интеллектуальный кровосос все пытался выяснить, откуда у его императорского величества столь глубокие познания в гигиене, несколько превосходящие его профессорские познания. Ага, так я ему и скажу, что это сведения от Сандра плюс хорошая память моя лично. В общем, кое-как вырвался, стал даже думать, может быть, зря я выдернул этого якобиста из Харькова. Хотя тут он на своем месте. Ладно. Что сделано, то сделано, взад вертать не будем. А вот и лаборатория, ставшая второй целью нашего посещения Екатерининской больницы. Тут нас встречала сладкая парочка из двух спевшихся физиологов, выпускника Гейдельбергского университета Льва Захаровича Мараховица и князя Игоря Романовича Тарханова, выпускника военно-медицинской академии Санкт-Петербурга, успешно защитившего 10 лет назад докторскую диссертацию ученика доктора Монасейна, бывшего лейбмедика, оставшегося в Северной Пальмире. Этот тип с колоритной наружностью настоящего кавказского горца был из рода грузинских князей Тархан Маурави, предком которого был великий правитель Георг Саакадзе, Диди Маурави, главнокомандующего грузинскими войсками за боевые заслуги, получивший Тарханство, освобождение от всех податей. Сначала Иван Романович поступил на физико-математическое отделение университета по требованию родителей, но потом все-таки выбрал медицинский факультет с прицелом на физиологию. Соблазнил его на эту стезю некто Сеченов, наслушался молодой князь лекции великого ученого. Так математиком Тархановым стало меньше, а физиологом Тархановым больше. Но мне как раз и понадобился такой ученый, который и в математике с физикой разбирается, И в физиологии соображает. Дело в том, что работы по электрокардиографии, то есть тому, что должно было этим методом диагностики стать, велись англичанами и американцами. Но как-то все это было у них на весьма примитивном уровне. Тем не менее, пригласить к себе этих исследователей не получилось. Совсем не получилось. Не знаю, почему в попаданческой литературе великие ученые косяками валят в Россию. У меня никаких косяков не получалось. Выдернуть нужного человека — это целая операция. Слишком уж не хотят менять насиженные места. Надо или поджидать каких-то неурядец или использовать другие методы. С тем же максимумом сработала медовая ловушка. Впрочем, он в браке счастлив. В общем, не все можно измерить деньгами. Звон золотых монет для ученых имеет значение, но намного больше престиж. А пока что у нас с престижем не ахти. Как Петру Великому сложно было собрать в Академию лучших ученых мира. Далеко не самые лучшие собрались. Хотя несколько светил было, это правда. Так и у меня. Парочку звезд получить удалось, но до Мишленовского стандарта в пятерочку еще далековато. Вообще электрокардиография – это чисто моя заслуга, а не Сандра. Так получилось, у меня в той реальности остался друг, одноклассник, врач-кардиолог Матвей Ильин. Мы с Матюшей периодически встречались, обменивались интересными историями, выпивали, чего уж там. Будучи великолепным специалистом, в личной жизни Илья был неудачником. Три брака закончились тремя разводами. Дети разбежались по разным странам, в общем, он остался одиночкой, как и я. В тот день мы собрались у него на даче. Чуток выпить, мясца пожарить, все как обычно. Помню, что разговор зашел об академике Чазове которого Матвей знал лично. В общем, я тогда задвинул, что есть такая теория, что Чазов способствовал быстрому уходу в небытие наших коммунистических лидеров, работал по наводке ЦРУ. Давно я так Матвея не веселил. Тот ржал, аки сумасшедший. Потом заявил, что ученым Чазов был выдающимся. Да, а вот как клиницист ошибки делал. На каждом углу. Если бы не врачи-ординаторы, которые эти ошибки в втихаря исправляли, то ему даже отделение не доверили бы, точно. Как-то привезли самолетом в Кремлевку из Алжира руководителя врачебной делегации, который там сознание потерял. Личность примечательная, внучатый племянник какого-то известного ученого. В общем, Чазов поставил ему диагноз «инфаркт миокарда» и лечение назначил соответствующее. На счастье племянника он вовремя очнулся, объяснил тупым докторам, что у него произошла аллергическая реакция на какую-то местную хрень, и вообще у него аллергия почти на все, а на тупых докторов особенно. После чего заказал себе гомеопатию и через 10 дней вышел из реанимации совершенно здоровым человеком. Под эту историю мясо приготовилось самым волшебным образом. Запахи стояли такие, что соседи по даче носами прилипали к ограде, но знали, что им ничего не обломится, ибо нефиг мусор через забор перебрасывать, у тырки. Каждый приезд на дачу начинался с уборки подзаборных завалов. Потом пошли кино смотреть. Кто-то подкинул доктору фильм «Карп отмороженный». Сказали, что легкая комедия и под водочку с закусоном самое то. Поставили фильму, и на первых же минутах я увидел, как у Матюши пошла форменная истерика. Он просто катался по полу от хохота». Я лично ничего ржачного не увидел. Сидит себе доктор и втирает пациентке, не еловой, что жить ей осталось совсем ничего, что сердечко у нее плохое и в любой момент каранты настанут. И что тут смешного? — Понимаешь, в чем дело, дружище? — произнес Матвей, когда чуток успокоился. — Доктор держит в руках кардиограмму абсолютно здорового человека. С такой пленкой можно идти в вагон разгружать. Норма, абсолютная норма. «Какая такая внезапная смерть? От чего? От кирпича на голову разве что?» Я же смотрел на него совершенно ошалело. Мол, чего ты? В общем, проехали мы тот эпизод. Фильм мне понравился. Очень. Даже как-то было обидно за этот эпизод. Понимаю, бывает, подсунули пленку актеру, он и отыграл. А что обычную, так ничего страшного. Но чем-то меня это зацепило. Выпросил у Матюши справочник по ЭКГ для чайников, захотелось разобраться. Чего захотелось? Да хрен его знает. Бывает такое. Решаешь какую-то проблему, я как раз начинал докторскую писать, а тут какая-то мысль втемяшилась в голову и жить не дает. В общем, разобрался я и с принципом работы, и с зубцами-интервалами. В общем, меня даже обучили, как пользоваться аппаратом серии «Малыш» портативным электрокардиографом которые скорые использовали. Говорят, сейчас все сразу на компьютер пишут, а такие вот только на ФАПах до да скорых кое-где остались. В общем, удовлетворил я свое любопытство. А тут такое. Только любопытные люди в ученые и идут, чтобы за счет грантов и государственных денег оное чувство удовлетворять. В общем, в создании первого в мире электрокардиографа ваш покорный слуга, он же император, поучаствовал, причем весьма конкретно. Сложности было лопатой не перекидать. Одна только бумага и самописец — важнейшие узлы аппарата. Попробуйте создать с нуля, на коленке. Ничего, справились, запатентовали. Вот он, наш первенец, работающий экземпляр. На этом чуде инженерной мысли Тарханов сейчас диссертантов клепает. Но ничего, это даже очень хорошо, что в этой области мы впереди мира. И за копейку ржавую патенты продавать не собираемся. Ольга, конечно же, знала, что за процедура ей предстоит, и смущалась весьма сильно. Но тут все было готово. Среди персонала была в наличии обученная сестра Милосердия. Так что мужчины ушли, оставив женщин за ширмой, отгородивший угол с кардиографом. А через четверть часа я уже рассматривал пленку жены, которая была далеко не идеальной. Впрочем, Эдуард Эдуардович подтвердил, что сердечко у супруги не в лучшем состоянии, и беречь ее надобно. Выписал сердечные капли, настойку валерианы, поскольку сердечные болезни от нервов. Это я тоже в курсе, что все болезни от нервов, разве что пара-тройка от любви. По приезде в Кремль медицинская тема меня не отпускала. Получил телеграмму от Менделеева, что в Санкт-Петербурге в фармлаборатории химического комитета наконец-то смогли синтезировать изониазид, он же тубозид он же мощное лекарство от туберкулеза. Я опять-таки не собирался складывать все яйца в одну корзину. Над антибиотиками в Одессе работал Мечников. Этот довольно сложный типус наотрез отказался приезжать в столицу, решительным образом настаивая на том, что останется работать в Одессе маме. Пришлось скататься в Южную Пальмиру, переговорить с онным ученым, что тут говорить, человеком выдающимся. Он моим визитом был ошарашен. Не ожидал не только посещения сего городка бывает государи не в такие дыры заглядывали, а тем что к нему пришли и разговор наш длился шесть часов с половиной. В общем пусть в одессе будет солидная исследовательская лаборатория. заказали оборудование все что илья ильич пожелает и сделали программу создания антибиотиков пенициллина и стрептомицина приоритетными. А вот химикам подкинули два соединения важнейших – стриптоцид и изониазид. Дело в том, что первый завод анилиновых красителей уже был запущен в работу. И вообще, Менделеевский комитет химический ранее назывался анилиновым, ибо анилиновые красители – прибыльная тема химического производства. А почти все химические производства по схеме своей именно анилиновые заводы и копируют. И если в производстве стриптоцида я был уверен, что получится быстро, то из-за неозидом меня Мечников порадовал, ибо до стриптомицина было еще ой как далеко. Чуть быстрее двигались дела с пенициллином, но до рабочего препарата тоже было не близко. Вот и пришла пора подумать о приглашении толковых технологов, ибо производство требует отлаженных технологических протоколов, а производить пенициллин тот же потребуется в миллионах доз. Следовательно, необходимо успеть создать реактор и технологию создания пенициллина. Чертежи реактора сделал Сандро, его подготовили по этой теме в векторе. Вопрос был в том, где его создавать, ибо отдавать на сторону не хотелось, а сварганить тут, на месте, проблемка изрядная. В общем, пришлось отвлекать Путилова. Он и нашел умельца, который будет держать язык за зубами. Так что в скорости получим мы первый реактор которые отправятся в Одессу. Как раз к началу следующего года, может быть, получат более-менее очищенный пенициллин. Тогда и будем думать, как его производить. А технолога будем выписывать из-за границы, думаю, из Штатов. Что там у них? Массачусетский технологический? Вот оттуда кадры и потянем. Когда решение принято, дело сделано, быстро пишу письма. Менделееву с просьбой отправить партию из аниазида как получат не несколько граммов а чуть больше мечникову на противотуберкулезное испытание и приложить просьбу не испытывать сей препарат на собаках ибо те он и не переносят для них это яд послу в ССШ, чтобы подыскал толкового но небогатого выпускника массачусетского технологического института для работы по контракту в россии контракт на десять лет с возможностью продления и весьма хорошими условиями. Если найдет весьма известного специалиста, можно обещать почти все, что только пожелает. И таких заказывать пять, а лучше всего десяток. Ага-ага, разыгралось воображение. Дайте все, и еще заверните в персидский ковер со скидкой. Скромнее надо быть вашество, скромнее. Мечникову написал с просьбой описать проблемы, типа «поговорю с умными людьми», может, что подскажут толкового. Не думаю, что Илья Ильич обидится. Он тоже себя к умным людям причисляет. Знает, что одна голова хорошо, а семь немногим лучше.